Про рулета и его приглючение. Во вторую ночь это случилось после полуночи. Сидел рулет на подоконнике, смотрел на звезды. Всего час как вмазался, так что было ему хорошо. И заблудившейся душе и бедному отравленному телу. Звезды были яркие, конкретные, плюс аппетитная луна, до которой хотелось дотянуться рукой. Но рулет понимал, что это подстава. Потянешься и навернешься с третьего этажа. Реально. Внизу прошились шины. Это во двор въехала скорая помощь. Особенно такая, как ее... Реанимобиль. Вот как. Фонарь на крыше медленно вращался. И это тоже было красиво. Рулет немножко посмотрел, как голубые лучи подсвечивают мрак. И снова задрал голову к небу. Потом через какое-то время слышит снизу «Чмок! Чмок!». Опустил голову, удивился. По стене вдоль водопроводной трубы, но при этом ее не касаясь, полз Спайдермен, Человек-паук. Неторопливо полз, основательно. Присосется верхней рукой щупальцей, отрывает от стены ногу. Присосется ногой, переставляет руку. Чмок! Чмок! Чмок-чмок. Башка большая, абсолютно круглая, глазище словно капли. — Кул! — сказал рулет, не испугавшись, а скорее обрадовавшись. Очень уж прикольный был глюк. Вот вчера, когда на хороший хлеб бабла не хватило и пришлось зарядиться какой-то отстойной дрянью, был полный караул. Утром рулет под полскому умывальнику, рожу сполоснуть. А умывальник вдруг возьми да оживи. Краник холодной воды оказался липкий, словно клеем намазанный. Пальцы приросли намертво. Хромированная трубка вытянулась на вроде змеи и обмоталась вокруг второй руки, как стиснет запястье. Рулет заорал от страха и боли, задергался, но умывальник держал его крепко. Заглянул в зеркало, а там страшная рожа мертвяка, белая, костлявая, глаза будто две ямы, и под ними жуткие лиловые круги. Тут он реально застремался. Зажмурился, головой затряс. Смотрят, мертвяк пропал. В зеркале его рулеты в лицо, каким оно было давным-давно, на школьной фотке. Гладкое такое, ясное. Не успел обрадоваться, как на лице начали проваливаться дырки. Одна, другая, пятая, десятая. Сделался рулет, как кусок швейцарского сыра. Кошмар! И послышался голос. То ли из зеркала, то ли из слива. «Не отпущу ты мой, мой додыр!» Вот это была конкретная страшила. А Спайдермен, подумаешь, даже интересно. Как в старые времена, когда циклодолом баловался. От него бывали классные зоомультики. И про паука тоже. Как-то сидел рулет в кресле, накушавшись с цики, пялился в потолок, а там паучок в паутине. И с каждой секунды его видно все отчетливее. Потом бац, не паучок это, а фашистский летчик. И не паутина у него, а самолетный прицел. Как начал сажать по рулету трассирующими очередями. Прошил всего огненными пулями. Кайф. Короче, человеку-пауку рулет был рад. Высунулся из окна, протянул руку, помог перелезть через подоконник. Костюмчик у Спайдермена был суперский. Совсем как в кино. Красный, весь прошитый черными нитями, а глаза выпуклые блестящие, и блестящие, где-то в их глубине искорки поблескивают. — Здорово, я к тебе, — сказал гость. Поручкались. Причем лапа человека-насекомого прилипла к рулетовой ладони. Но это было не страшно и не противно. Совсем никак с мой додыром, даже смешно. — Ой, прилип, сори, — извинился Спайдермен, и чем-то там, чмокнув, отлепился. — Рулет. Просьба к тебе есть, ерундовская. А я тебя за это научу по стенам лазить и в паутине висеть. Знаешь, как кайфово. Качаешься, чисто в гамаке. Сделаешь? Сделаю, — обещал рулет. А чего надо-то? Аук сказал. Оказалось, в самом деле ерунда. Рулету сейчас ничего было не жалко, особенно для такого гостя. Тот вежливо поблагодарил и говорит. Оставил бы я тебя кайф досасывать, но ведь отмокнешь скоро. Начнешь закидываться, орать, что обокрали. Начнешь ведь? Начну, признал рулет, не желая ни в чем перечить новому другу. Можно я тебя по башке поглажу? Очень уж у Спайдермена круглая башка была. После. А сейчас со мной пойдешь, лады? Ну, рулет и пошел. Фигли было не пойти.